Нити Создателя Тумана Саша упала на мягкий мох и погрузила пальцы в землю. В ушах шумела, и она не сразу распознала в этом звуке щебет птиц. Девочка откинула с лица волосы и, покачиваясь, поднялась на ноги. Что это было? Она вернулась вернулась в «здесь и сейчас», в долину белых оленей. Перед ней стоял Ренгард, его рога почти касались ее носа. «Все в порядке?» — в поле ее зрения очутился Генри. «Вы были тут, а потом засветились, как светлячки, и исчезли». Генри грозно направил на оленя указательный палец. «Только он остался здесь». Фродо с громким щебетом уселся на плечо Саши. «Как долго мы отсутствовали?» — Удивленно спросила Хлоя. Жемчужинка радостно виляла хвостом и жалась к ее ногам. «Не меньше десяти минут!» — нахмурившись, заявил Генри. «Значит, все это время они находились в воспоминаниях Ренгарда». Саша посмотрела на его могучие рога, и вспомнила белого оленя на черном болоте. Как он сбросил рога, и лес наполнился жизнью. «Ваши рога исцеляют лес!» — выпалила она. «Там, где прежде была одна гниль, вырастают новые растения!» — возбужденно добавила Хлоя. «Да, так оно и было!» — печально произнес олень. «Волки!» Они не просто на вас охотятся. Они угрожают всему лесу. Для Хлои все разом обрело смысл. Они не просто его уничтожают, — потрясенно прошептала Саша. Она тоже все поняла. Ренгард ударил по земле копытом. Они нарушили природное равновесие леса. Волки следят за тем, чтобы наши волшебные рога больше не возвращались в природу, в естественный цикл распада и возрождения. Но зачем они это делают? Голос Хлои звучал так же беспомощно, как и голос Саши, и даже Генри выглядел подавленным. Они пришли сюда, преследуя большие цели. Они спонтанно решили помочь жителям мира историй и раскрыть тайну этого парка. А вместо этого владелец парка закинул их туда, куда было нужно ему, в новое сложнейшее приключение. «Приключение!» – пробормотала Хлоя. «Наша история!» «Наша история называется...» «Проклятие серебристых волков!» Саша догадалась, к чему клонит Хлоя. «Вот оно решение! Мы должны снять проклятие!» «Несомненно, именно из-за него волки так себя ведут. Из-за него подвергают опасности и разрушают собственную среду обитания». Хлоя повернулась к коленю. «Это так?» «В этом причина. Сможем ли мы спасти животных и обитателей мира историй, сняв проклятие?» «Это было бы началом. Да». Саша просияла. «Хорошо. Тогда скажи, что нам делать? Как найти волков? Как снять проклятие?» Все в ожидании смотрели на крупного оленя. Фрода ёрзал в волосах Саши, Даже Генри затаил дыхание. Ренгард покачал головой. Это ваше приключение, и вам непременно нужно его пройти. Ответы откроются вам в нужное время. Если вы последуете вдоль черной реки к ее истоку в каменном гроте, вы найдете стаю. Внутри Саши шла борьба. Стоит ли продолжать расспрашивать Ренгарда? Ее не покидало ощущение, что олень знал ответ, знал, как снять проклятие. Но что-то его удерживало. Может, страх? — Хорошо, тогда мы немедленно выдвигаемся, — со вздохом произнесла она. Хлоя подошла к ней и добавила «Мы справимся! Мы спасем вашего брата Нефилима и избавим лес от проклятия!» «Круто! Я уже думал, что мы останемся здесь навсегда!» непринужденно вмешался Генри. Хлоя закатила глаза. «Остается только выяснить, где находится эта черная река. «В этом мы вам поможем», — сказал Ренгард. «Вы уже знаете, что обитатели леса обладают самыми разными способностями, и поиск и чтение следов — одна из них. Реку вы не пропустите, и ее источник вы тоже найдете. Но будьте осторожны». «Конечно, без подвохов никак», — заметил Генри. Саша едва заметно улыбнулась и ткнула его пальцем в бок. «Путь вдоль берега полон опасностей. Берегите себя и держитесь вместе. Только так вы выдержите это приключение». Хлоя взяла жемчужинку на руки и потянула Сашу за собой. «Мы справимся». Ренгард в последний раз склонил голову и отступил в сторону. Другие олени и остальные животные тоже почтительно уступили место, пока перед ними в траве не осталась только маленькая зайчиха. Она сидела, тревожно подергивая носиком. Саша опустилась на корточки. А ты кто такая? Меня зовут Бэкс, ответила зайчиха, и в припрыжку приблизилась к ним. Я? «Искательница!» «Скорее находчица!» пробормотал Генри. Бэкс взволнованно забарабанила по земле задними лапками. «Для спасения леса я самое подходящее животное. Я всегда хотела отправиться в приключения и познакомиться с людьми. Вы такие интересные звери!» Бэкс Строго одернул ее Ренгард. «Ах да! Меньше болтать, больше слушать!» Маленькая зайчиха подпрыгнула на месте, перекувыркнулась в воздухе и остановилась перед Сашей. «Вообще-то я старше, чем выгляжу. Мы зайцы, такие крошечные комочки шерсти, но это обманчиво, потому что...» Ренгард зарычал. Хлоя украдкой хихикнула. «Серьезно? О чем говорит этот заяц?» Подбоченившись, поинтересовался Генри. «Так мы далеко не продвинемся». Маленькая зайчиха в замешательстве прижала ушки. «Извини, я иногда заговариваюсь». Саша рассмеялась. «Не волнуйся, Бэкс, нам предстоит нелегкий путь, и немного веселья не помешает». Бекс радостно подпрыгнула. «Давайте не будем терять время. По пути я покажу вам лучшие ягодные места. Там и черника, и малина, и ежевика, и рябина. Ах да, люди ведь ее не едят!» Хлоя с улыбкой собрала свои вещи. «Давайте скорее последуем за ней, пока она из-за своей болтовни не забыла, какой у нас план». Саша зашнуровала мешок, и в последний раз повернулась к оленям. «Спасибо за помощь! Спасибо за все! Мы вас не разочаруем, даем слово!» «Это мы должны вас поблагодарить!» тихо возразил Ренгард. «И это точно не последний раз, когда мы встречаемся!» Пока на востоке солнце медленно вылезало из-за крон деревьев, Ребята проследовали за зайчихой до конца долины, где кусты становились гуще, а подлесок темнее. Саша оглянулась на мирный идиллический пейзаж, и их странный отряд нырнул в тень могучих елей.